Глава 1. 28 апреля 2012 года. 18:55. Ленинградский вокзал, город Москва. Москва встретила её ярким, почти по-летнему тёплым солнцем. Это было приятной неожиданностью после питерского ветра и мелкого дождя. Выйдя из здания Ленинградского вокзала, Саша даже зажмурилась в первое мгновение. Развязав завязанный по привычке лёгкий шарф и расстегнув куртку, она направилась в сторону метро, не забывая тянуть за собой довольно объёмный чемодан. Ездить налегке в любые путешествия она никогда не умела. Во-первых, из-за разного климата никогда не знаешь, что тебе пригодится. Во-вторых, без приличной аптечки она как врач дальше када не выезжала. В-третьих, Саша просто была девушкой. Где-то циничной, где-то логичной и где-то прагматичной, но девушкой. Остановившись недалеко от спуска в подземный переход, из которого можно было войти в метро, она на несколько секунд подставила лицо солнцу. Затем вздохнула и потащила чемодан по лестнице вниз. В метро она любила, никогда не понимала смысла торчать в многочасовой пробке, если можно гораздо быстрее добраться до нужного места на подземке. Даже когда родители подарили ей машину, она всё равно часто ездила в университет на метро. Потом, уже выйдя замуж и устроившись на работу, этим видом транспорта стала пользоваться реже. Её дом и больница, где она работала, находились далеко от станций, да и все пробки обычно бывали ей навстречу. И всё равно иногда, в редкий погожий денёк, она предпочитала пройтись пешком до ближайшей станции, вдыхая свежий воздух с залива. Муж в такие дни называл её чокнутой, не забывая добавлять, что за это он её и любит. Миновав турникеты, Саша с трудом втащила тяжёлый чемодан вверх по лестнице к эскалаторам. Билет на электричку до Домодедово она купила ещё дома через интернет, поэтому могла бы не торопиться. Но она всегда делала скидку на разные форс-мажорные обстоятельства, считая, что лучше приехать заранее, чем заставлять кого-то себя ждать. Куда едет? Саша представляла плохо. Предстоящее путешествие походило на то самое приключение, которое она ждала все 27 лет своей скучной жизни. ещё месяца назад на одном из форумов любителей разных необычных и аномальных явлений, где она любила посидеть, ей пришло личное сообщение с предложением отправиться в экспедицию куда-то в Хакасию. Целью экспедиции было заявлено исследование возможных скрытых способностей человеческого мозга. А если Александру Рейхерт что-то и интересовало в жизни, то именно те самые способности. Поэтому она и зарегистрировалась несколько месяцев назад на форуме В призраков, домовых и русалка она не верила. Они едва ли смогли бы привлечь её внимание к столь необычному ресурсу. Максим, естественно, не обрадовался и даже попытался устроить ей небольшой скандал. "Ты собираешься поехать чёрт знает куда с человеком, которого никогда не видела?" возмущался он. "Что ты о нём знаешь? Имя, фамилию? Ты видела его паспорт? Справку от психиатра? Может, он маньяк?" Саша и в самом деле не знала об организаторе поездки ничего, кроме псевдонима, который он использовал в интернете. Они, конечно, немного общались на форуме, но Максим был прав. Она ничего не знала о человеке, с которым собралась ехать в отдалённую деревню где-то под Абаканом. Но он пообещал ей главное приключения, способные разнообразить её унылую жизнь. Да ещё и связанные с изучением необычных способностей человеческого мозга. Всё остальное Сашу уже мало интересовало. Она согласилась сразу, даже не раздумывая. И Максим прекрасно понимал, что отговорить свою упрямую жену не сможет. Саша втайне подозревала, что ему порой даже нравится её некоторая безбашенность, отличающая её от него самого, продуманного и осторожного. Иначе разве он женился бы на ней? Они были знакомы с детства, и он прекрасно знал все её недостатки. Единственное, что он мог сейчас сделать, это максимально обеспечить её безопасность. Лучше было бы, конечно, самому с ней поехать, но такой возможности у него не было. Кроме двух кредитных карт, он дал ей приличную сумму наличными, рассовал по всем карманам ксерокопию паспорта и велел звонить каждый день. «А если там не будет связи?» — поинтересовалась Саша, помешивая ложечкой кофе и с усмешкой поглядывая на метание мужа. «Ты же понимаешь, что меня это не волнует?» Без тени улыбки ответил тот. Ты мне звонишь каждый день. Если в один из дней звонка не будет, я вызову МЧС и прилечу за тобой на вертолёте с прожектором. И пусть тебе потом будет стыдно перед этим, как его, Уроборос. Услужливо подсказала она псевдоним человека, с которым собралась в экспедицию. Максим поморщился. Ты хоть бы имя его узнала, проворчал он. Забыла? Саша пожала плечами, соскользнула с высокого стула, на котором сидела, поцеловала мужа в щёку и отправилась одеваться. Было пора выезжать на вокзал. "Бестолочь", ласково пробурчал ей вслед Максим. "Она самая", отозвалась Саша, радуясь тому, что ей достался совершенно неревнивый муж. Другой бы чёрта с два отпустил её с посторонним мужчиной, весьма молодым и симпатичным, если судить по фотографии, приложенной к сообщению, куда-то на край света. В аэропорта она приехала в 20 минут 9. Ещё какое-то время ушло на поиски нужного кафе, где, как обещал Рубарос, он будет ждать всех членов экспедиции, начиная с половины 10. Почти все столики были заняты, но подходящий по внешности мужчина оказался только один. Он сидел в одиночестве, держа в руках картонный стакан с кофе. В отличие от остальных пассажиров, не читал книг, не пялился в телефон или ноутбук. Просто сидел, и разглядывал пространство и людей вокруг себя. Саша на всякий случай достала из сумки телефон, вывела на экран фотографию и убедилась в том, что это тот, кто ей нужен. Спрятав мобильный обратно, она уверенно шагнула к мужчине. Поскольку возможность ошибиться всё-таки оставалась, вместо приветствия она на всякий случай уточнила: "Уроборос?" Мужчина повернулся к ней, внимательно оглядел с головы до ног, чуть хмурясь, как будто в его голове что-то не сходилось. Потом он встал и протянул ей руку. "Лилли?" с мнением поинтересовался он. В первую секунду Саша подумала, что всё-таки ошиблась, и это не тот человек, которого она искала. Но потом вспомнила, что на форуме мелькал ник Лили. Мужчина, наверное, перепутал её с другим членом экспедиции, вернее, с другой. "Нет". Она улыбнулась, пожимая ему руку, и назвала свой ник, который использовала на форуме. "Пилюлькин". В реале Александра Андреевна Рейхерт. А вообще можно по-простому, Саша. Гробарос усмехнулся, улыбнулся, прикрывая глаза и кивая. Конечно, Саша, простите, моя ошибка. Он выпустил её руку и жестом пригласил присоединиться к нему за столиком. Почему-то мне всегда казалось, что вы, мужчина. Наверное, из-за ника, имени, профиля и профессии. Когда он начал произносить длинные фразы, Стало понятно, что русский для него не родной язык. Хотя говорил он свободно, часть звуков выходила непривычно. Он слишком растягивал некоторые гласные, слишком твёрдо произносил н перед е и слишком мягко ч. «че». Прежде чем Саша успела отметить и странное распределение интонаций в предложении, Уроборос подтвердил её догадку, представившись. Меня зовут Войтех Дворжак. Приятно познакомиться с вами в реальности. И мне Она сняла с себя сумку, бросила её на стул, на его спинку повесила куртку и села, внимательно рассматривая его итыха и пытаясь определить, откуда он. Несмотря на лёгкий акцент, его речь была правильной. Саша на это обратила внимание ещё на форуме. Мало кто так грамотно изъясняется в интернете. Даже на столь специфическом ресурсе, как их форум, сленг иногда проскакивал почти у всех пользователей. А вот за ним она ничего подобного не замечала. Значит, русский знает хорошо, но вырос в другой языковой среде. Судя по имени и фамилии, скорее всего, из Польши, Словакии или Чехии. Ничего другого в голову ей не приходило. Вы поляк? предположила она. Вообще-то чех. уточнил Войтах. Но я давно живу в России. Он взял стакан с уже остывшим кофе и сделал медленный глоток, стараясь как можно незаметнее рассмотреть свою новую знакомую. Саша была среднего роста, немного ниже его, худощавая. Прямые каштановые волосы свободно спадали ей на плечи. Во-это удовлетворённо отметил удобную одежду и обувь, уместную в долгом путешествии. Насколько он знал, Саша приехала сюда из Санкт-Петербурга, а теперь им всем предстоял перелёт в Абакан. Потом ещё пара переездов на автобусе и путешествие на машине неопределённой продолжительности. Джинсы и кроссовки он считал для такого дня хорошим выбором. Воих машинально посмотрел на безъямный палец её правой руки. Замужем. Муж не против вашей поездки. Зачем ты поинтересовался, он хотя это его абсолютно не касалось. Против? Саша снова улыбнулась. Но выбирая между моим нытьём и возможностью отпустить меня, Он правильно выбрал второе. Он у меня адекватный и слишком давно меня знает. Я так понимаю, мы ждём остальных? В ответ кивнул. Тогда о том, куда и зачем мы едем, расскажете при всех? Терпеть не могу слушать одно и то же по 20 раз. Можно пока поинтересоваться столь странным способом поиска компаньона для подобного путешествия? Или это так и делается обычно через интернет? Он пожал плечами. Я не знаю, как это обычно делается. Но мне кажется, что сейчас всё делается через интернет. Люди выбирают, куда ехать, покупают билеты, бронируют проживание, находят попутчиков и составляют план поездки, всё, не вставая из-за стола. Вы когда-нибудь бывали в подобном путешествии? Саша отрицательно покачала головой и огляделась. Нигде в зоне видимости не наблюдалось газовой камеры, как она называла про себя специально отведённые кабинки для курения в аэропортах. Последнюю сигарету она выкурила ещё в Питере, по дороге на вокзал, около 2 часов дня. А сейчас было почти 9. Она вздохнула, понимая, что придётся терпеть до самого Абакана. Нет, не бывало, сказала она вслух, снова поворачиваясь к собеседнику. А вы? Нет. Должен признаться, что в таком формате для меня это тоже первый опыт. Впрочем, ранее мне доводилось заниматься исследованиями, и ради этого приходилось уезжать всё дальше от Абакана. Войта улыбнулся, понимая, что она всё равно не сможет оценить иронию. Прошли те времена, когда каждый землянин знал по фамилиям всех, кто покидал пределы планеты. Он посмотрел на часы. Времени до начала регистрации на рейс оставалось не так много. Он надеялся, что остальные не заставят себя ждать. Стоило ему об этом подумать, как рядом с их столиком материализовалась очень красивая блондинка вместе с очень похожим на неё мужчиной. "Добрый вечер. Простите, вы Уроборос?" спросила она у Войтыха, её спутник остановился чуть дальше. Войтых снова нахмурился. Он ждал ещё двоих, но мужчина в его представлении должен был быть намного старше. Конечно, это могло быть таким же заблуждением, как и в случае с Сашей, но он редко ошибался два раза подряд. "Да", ответил он, снова вставая. "А вы, Лили?" "Все верно". Блондинка Лучезарно улыбнулась, с интересом разглядывая его и пожимая протянутую руку. В отличие от Саши, она явно предпочитала удобную одежду, ту, что подчёркивает все достоинства её фигуры, и обувь на высоком каблуке, удлиняющую и без того почти бесконечные ноги. Лилия Сидорова, если по паспорту. Если совсем по паспорту, то Лилия Петровна. Встреял мужчина, который был с ней. Черты лица он действительно очень походил на Лилию, и при этом был таким же красивым мужчиной, как она красивой женщиной. Он явно много времени проводил в спортзале и благодаря высокому росту выглядел внушительно и угрожающе. А вы как, если по паспорту? Он с подозрением смотрел на Уробороса. Войтых, дворжок. Дворжок? Серьёзно? Родственник, что ли? Чей? Не понял Войтых. И простите, вы кто? Это мой брат, Лилия неловко махнула рукой и пожала плечами, как будто извиняясь. «Как пристал ко мне в утробе матери, так и не может отстать». «Иван», — брат Лилии протянул в эту руку, — «я лечу с вами». Саша, всё это время молча наблюдавшая за подошедшими, вдруг спросила. «Простите, если вы...» — она посмотрела на блондинку. «Лилия Петровна Сидорова, а вы...» — она перевела взгляд на её брата. «Иван...» Значит, по паспорту вы Иван Петрович. Она закусила губу в попытке сдержать смех, но не выдержала и совершенно неприлично рассмеялась. Сидоров, так бывает? Войтых забыл, что хотел сказать Ивану в ответ, повернулся к Саше и удивлённо уставился на неё. Он не понимал причины её веселья. Брата и сестра тоже посмотрели на неё, но скорее с неудовольствием. Очень смешно, огрызнулась Лилия. Представляете, бывает и не такое. Реакция самого Ивана оказалась не столь резкой, когда он оценил внешние данные новой знакомой. "А вы тоже с нами?" Саша смутилась. "Простите, я понимаю, что вас все уже достали по этому поводу. Да, я с вами". Она протянула Ивану руку и улыбнулась. Александра Рейхерт. Заметив на пальце Саши обручальное кольцо, Иван несколько скис, но всё-таки улыбнулся, пожимая её руку. И чья бы корова мычала. Да уж. Получше, чем она искласс, поняв, что если произнесёт это ещё раз, снова рассмеётся. А Лиля уже и так косо на неё посматривала. Поэтому Саша повернулась к Войтыху и спросила: "Мы ещё кого-то ждём?" "Да. К нам должен присоединиться ещё один человек", кивнул тот, оглядываясь по сторонам. "И возможно, он как раз пришёл". Остальные проследили за его взглядом, И увидели довольно высокого, уже не молодого мужчину, который направлялся к ним. Он неуверенно улыбался, рассматривая каждого из них по очереди. Добрый вечер. Полагаю, вы ждёте меня. У него был тихий голос и мягкий тон. Слова немного застревали у незнакомца во рту, как будто он слегка заикался, но пытался это скрыть. Янев. То есть Евстахий Вилоревич. А вы, как я понимаю, Уроборос. Он вопросительно посмотрел на Войтыха. Тот сосредоточенно кивнул, пытаясь воспроизвести имя нового знакомого, хотя бы в памяти. Он по очереди представил всех вновь прибывшему, а потом, извинившись, уточнил: "Простите, я не запомнил, как ваше имя". В такие моменты Войтых даже не пытался сглаживать свой акцент. справедливо полагая, что, как иностранцу, ему могут простить сложности в воспроизведении имени. Нуридинов Евстахий Вилоревич. С улыбкой повторил мужчина. «Можете звать меня, как и на форуме, Нев. Я уже привык. Иногда жалею, что не могу так представляться всем. Это так упростило бы мне жизнь». «Хорошо». Войтых, понимающий, улыбнулся в ответ. «Да». Его имя тоже довольно часто коверкали. Раз мы все собрались, предлагаю пройти регистрацию, поскольку времени осталось не так много. А потом я расскажу вам подробнее, куда мы летим и зачем. Саша поймала на себе взгляд Ивана, в котором явно читалось: "У тебя ещё есть претензии к моему имени?" Она улыбнулась и покачала головой, пользуясь тем, что все уже двинулись в сторону стойки регистрации, и кроме Сидорова на неё никто не смотрел. Сняв со спинки стула свою куртку, перекинув через плечо сумку и подхватив чемодан, она тоже вышла из кафе. «Итак, их будет пятеро. Она, забавный чех-дворжик, брат с сестрой Сидоровы и...» Саша решила, что последнего члена их команды действительно проще называть Невом. Потому что имя она ещё вроде бы запомнила, а вот с сочтством была совсем беда. Да уж, интересная компания подобралась. Особенно если учесть, что даже для их шефа это первый подобный опыт. Саша снова посмотрела на идущего впереди вотаха. Он был немного выше неё, гораздо ниже Нева, Вани и даже Лили. Впрочем, последняя надела туфли на таких каблуках, что было сложно оценить её реальный рост. Тонкий чёрный свитер не скрывал спортивной фигуры. Коротко стриженные тёмные волосы и прямая спина делали его похожим на спортсмена или военного, а забавный чешский акцент и удивительно красивые серо-голубые глаза добавляли ещё больше привлекательности. Саша казалось, что как-то на форуме он упоминал, что имеет биологическое образование. Она только хмыкнула про себя. Кто бы и сказал раньше, что бывают такие биологи? 28 апреля 2012 года. 20:55. Аэропорт Домодедово, город Москва. Когда регистрация и личный досмотр остались позади, новоявленная команда следователей нашла свой вход и расположилась в креслах в ожидании посадки. Народу было немного. Видимо, Абакан не пользовался популярностью в майские праздники. Они смогли сесть достаточно обособленно. Благодаря чему никто не кидал на них косые взгляды, когда Войтах принялся рассказывать о цели их путешествия. Он достал из сумки с ноутбуком четыре тонкие папки с красшивателя, одну оставил себе, три другие отдал Саше, Лилии и Нево. Извините, Иван, на вас я не рассчитывал. Если вам интересно, думаю, ваша сестра с вами поделится. Его голос звучал тихо, чтобы не привлекать лишнего внимания. но при этом каждый отчётливо слышал всё, что он говорит. Итак, вот несколько случаев. Он открыл папку, остальные последовали его примеру. Андрей Баранов. 45 лет. В прошлом сентябре у него была четвёртая стадия рака. Ему оставалось жить от нескольких дней до нескольких недель. Имея немалые финансовые средства, Он испробовал буквально всё, но вылечиться не смог. Тогда вместе с женой Ириной он отправился в Хакасию к целителю, о котором узнал через неизвестным мне источники. Тут результаты его анализов в прошлом сентябре и в январе уже этого года полная ремиссия. Несколько минут все молча изучали содержимое своих папок, хотя едва ли кто-то, кроме Саши, что-то понимал в медицинских выписках. «Это нереально», — наконец заявила Саша, оторвав взгляд от папки и посмотрев на Войтаха. Тот молча смотрел на неё, как бы приглашая продолжить мысль. «Эти анализы не могут принадлежать одному человеку». «Вот здесь», — она указала на одну из страниц. «Это скорее труп, чем живой человек. А здесь уже живее всех живых». Я бы ещё могла такое допустить, если бы это была какая-нибудь первая или хотя бы вторая стадия рака. Саша всем своим видом показывала, что и тогда поверила бы, разве что увидев пациента собственными глазами и лично сделав анализы в обоих случаях. Но не четвёртая. Вы посмотрите, у него же метастазы кругом, какое полное выздоровление за 5 месяцев? Это абсолютно невозможно. Вы уверены, что это подлинные выписки и что они принадлежат одному человеку? Да, у меня нет причин сомневаться в этом. Я лично общался с этим человеком. Воитак не стал уточнять, что общался с этим человеком только после выздоровления. Он был уверен в том, что всё изложенное в папке правда, немного по иным причинам, но назвать их сейчас не мог. Его новые друзья, как он называл их про себя, весьма настойчиво требовали не упоминать их. Зато они совершенно точно верили данным в папке. Не стал он упоминать и того, какими бледными и напуганными выглядели Андрей и Ирина Барановы, когда он расспрашивал их о той поездке. Говорить ему, где именно обитает целитель, они наотрез отказались и велели не искать его, если только у него нет на это очень веской причины. Войтах не знал, что так напугало их, если целителям всё-таки помог. Интуиция подсказывала, что их страх был связан не столько с самим целителем, Сколько с чем-то ещё? С чем они столкнулись в сибирской тайге? А последний пару лет интуиция его не подводила. Вы правы. Это абсолютно невозможно. Согласился Войтых с Сашей. Именно поэтому мы летим в Абакан. Оттуда доберёмся до Саяногорска, оттуда в Майну это небольшой посёлок. Там возьмём машину и поедем искать поселение местных отшельников, в котором якобы живёт этот целитель. Там дальше в папке есть ещё несколько не менее интересных случаев. Предлагаю вам всем почитать их во время полёта, чтобы иметь примерное представление о предполагаемых возможностях этого целителя. Лилия захлопнула папку и отдала её брату, который всё это время читал через её плечо. Войта, а зачем вам это? Поинтересовалась она. Вы же вроде биолог. Откуда такой интерес к целительству? У меня есть свои причины интересоваться этим феноменом. Уклончиво ответил Войтах. Саша, уже успевшая увлечься чтением, снова посмотрела на него. То, что он сказал, и то, каким тоном это было произнесено, заставило её задуматься над его интересом к целителю. Он тоже чем-то болен? По его внешнему виду она не заметила никаких признаков болезни. Он обладал вполне нормальным телосложением, безболезненной худобы, здоровым цветом лица. В глазах, правда, было что-то такое. По роде деятельности Саше часто приходилось сталкиваться с умирающими людьми. Она знала выражение их глаз, и сейчас ей показалось, что в глубине серых глаз сидящего рядом мужчины есть что-то подобное. Какое-то смирение с неизбежным. Вы что, больны? Как ни в чём не бывало, поинтересовался Иван. Саша стряхнула с себя цепенение и одарила его укоризненным взглядом. Похоже, так-том этот человек не обладал даже в зачаточном состоянии. Ваня! Тут же одёрнула его Лилия. Нет, что вы? Во этот приглушённо рассмеялся. Я абсолютно здоров. Просто у меня есть интерес. к различным проявлениям сверхъестественного, о чём можно было догадаться, учитывая, где мы все познакомились. У нас у всех должен быть этот интерес. Да, но одно дело — общаться на форуме, читать книги или смотреть документальные фильмы о чужих исследованиях, — вмешался Неф. И совсем другое — отправиться за три девять земель, да ещё прихватить с собой трёх-четырёх человек за свой счёт. Это превращает простой интерес в довольно эксцентричное и дорогое хобби. И я могу его себе позволить. Вот и хлопнулся, давай понять, что другого объяснения не будет. Почему вы выбрали нас в качестве своих спутников? Нью-нималы слили, не забывая обворожительно ему улыбаться. Как вы верно заметили, я биолог, и хотя я кое-что понимаю в медицине, Моих знаний недостаточно. Поэтому я пригласил пани Рейхерт, к тому же она давно интересуется скрытыми возможностями человеческого тела. Целительство одно из них. В то же время исцеление может быть связано не только с внутренними способностями какого-то конкретного человека. Может быть там что-то в воде или в воздухе, в еде. Мне нужен химик для анализов, поэтому я пригласил вас, Лиле. А я вам зачем? Смущённо поинтересовался Нев. Пока он слушал Войтыха, он то надевал, то снимал очки, постоянно протирая их носовым платком. Вы специалист по истории религии и культам, и это может нам пригодиться. Такого объяснения всем оказалось достаточно. И всё-таки я не верю, продолжала сомневаться Саша, вернувшись к теме исследования. То, что человек способен многое сделать для себя, используя резервные способности мозга, сомнения у меня не вызывает, но вылечить другого, не представляю, как такое возможно. Нельзя повлиять на другого человека через Она бросила скептический взгляд на Войтыха. Воздух. Я согласен с Пани Рейхерт. Иван усмехнулся, передразнивая Чеха. Шарлатаны все эти целители. Я с вами не согласен, молодой человек, вмешался Нев. Да, большинство тех, кто предлагает свои услуги за деньги в интернете или газетах, шарлатаны, но некоторые случаи целительства были изучены и доказаны, хотя механизмы так и остались непонятными. Например, Николай Сафонов, он вообще не был врачом, но мог безошибочно диагностировать заболевание человека даже на расстоянии и умудрялся исцелять болезни простым прикосновением рук. Или Джуна. Никто не понимает, как она это делает, но все знают, что лечит. Просто бесконтактным массажем. И не только в нашей стране. Вы слышали про Эдгара Кейси в Америке или Жуана Тешейру в Бразилии? Феномен целительства существует. Правда, я не припомню столь громких случаев. Он кивнул на папку. Но, наверняка, не все целители обретают широкую известность, особенно те, которые к ней не стремятся. А если это правда, то что ж они всех не вылечат? Иван не выглядел убеждённым. Возможно, потому что многие из них не верят, парировал Войтах. Или потому что их слишком мало, или потому что многие из них не очень-то идут на контакт. Этого целителя он тоже кивнул на папку. Даже найти сложно. Почему же вы уверены, что он? Саша тоже посмотрела на папку в его руках. Пойдёт с нами на контакт. «А я в этом не уверен», — Войтых пожал плечами, посмотрев на неё с улыбкой. «Может быть, мы даже не найдём поселение этих отшельников. Оно не нанесено на карту, да и места там глухие. Я не знаю, станут ли с нами вообще разговаривать, но почему бы не попробовать?» Саша едва уловимо улыбнулась в ответ. «В самом деле, почему бы не попробовать?» «За спрос ведь не бьют?» Как раз в этот момент объявили посадку, и вся группа вместе с другими пассажирами подошла к выходу. В самолёте они все сидели рядом. Войтех и Саша спереди, Лилия, Иван и Неф позади них. «Витёк, а сколько нам лететь?» спросил Иван, наклонившись чуть вперёд, чтобы Войтех услышал. «Я выспаться успею?» «Войтех», машинально поправил его тот. «Нам лететь четыре с половиной часа». Вполне можно поспать. Спи уже, раздражённо отозвалась Лилия. Иван скорчился в сестре рожу, достал из кармана мобильный телефон, всунул наушники в уши и закрыл глаза. Саша усмехнулась, отворачиваясь к иллюминатору. Красавица-блондинка так мило улыбалась Войтуху. Всё недолгое время их знакомства, а братец, похоже, всё ей портил. Интересно, с чего он вообще увязался с ними? Его, как она поняла, не звали. Пожалуйста, отключите свои мобильные телефоны. Пронёсся по салону голос стюардессы, и Саша вдруг вспомнила, что не позвонила и даже не отправила мужу СМС. Она обещала сделать это, как только доберётся до аэропорта, но так увлеклась разговором со своим новым знакомым, что Максим совершенно вылетел у неё из головы. Саша открыла сумку, нашла телефон, но написать успела только короткое: "Всё ок". На длинную СМС времени уже не было. Поэтому она нажала на кнопку выключения, решив, что позвонит ему уже из абакана и расскажет подробности. Если бы не написала, Макс бы меня убил. Зачем-то вслух произнесла она. Вы ещё вполне могли бы успеть даже позвонить мужу. Обычно они просят отключить всё заранее, чтобы все успели доиграться со своими многочисленными гаджетами. Заметил Войтых. Кстати, имейте в виду, что там, куда мы едем, может не быть связи. Последнее место, откуда вы точно сможете позвонить, скорее всего, будет Майна. Дальше покрытие сети сотовой связи гарантировать не могу. Саша смотрела на свой выключающийся телефон. Теперь уже поздно суетиться, но спасибо, что предупредили, я не знала. И тогда дня через 2 боюсь, нас бы искали местные подразделения МЧС. С моего мужа станет Она улыбнулась, давая понять, что шутит. Хотя зная Максима, было уверено, что как минимум сам он бы прилетел. Может быть, не через 2 дня, но кто знает, как надолго они там задержатся. И тогда это была бы, пожалуй, первая и последняя её подобная поездка. Максим редко что-то запрещал или указывал ей, но иногда, как она называла это про себя, включал режим родителя. Он был старше неё всего на 8 лет. Хотя порой и казалось, что между ними целая пропасть. Впрочем, как он мирился с её упрямством и жаждой приключений, так и она прощала ему подобное поведение. Странно, что он вообще вас отпустил, вы это улыбнулся. Особенно одну. С Лилей даже брат поехал. У меня брата нет для сопровождения. А у мужа бизнес, дела, переговоры и всё такое. Она выразительно закатила глаза. Ему некогда ездить со мной. И не отпустить меня он не мог, он слишком хорошо меня знает. Добро. Значит, мне повезло. Мне нужен врач. А других вариантов у меня не было, кроме вас. Не уверен, что успел бы найти замену, если бы вы отказались. Я-то думал, что вы мужчина, поэтому не особенно беспокоился, что кто-то может вас не отпустить или вы побоитесь слететь неизвестно с кем, неизвестно куда. Вы разочарованный тем, что я женщина. Саша поморщился, услышав себя со стороны. Как бы он ни подумал, что она тоже собралась с ним заигрывать, как Лилия. Это было бы не в её правилах, но они были слишком мало знакомы, чтобы он знал об этом. Нет, у меня нет предпочтений в отношении пола. Задумавшись о том, как это прозвучало, Войт их поторопился уточнить. В смысле подбора людей в команду. Да и наоборот, Лили так будет комфортнее, чем быть единственной женщиной среди нас. Ой, я думаю, она была бы не против. А вы же, кажется, не женаты. Нет, не женат, подтвердил он, пытаясь со своего места увидеть что-нибудь в леминаторе, но было уже слишком темно. А вы давно замужем? Дети есть? Детей нет, а замужем 3 года, ответила Саша, следя за его попытками. Хотя знакомы мы уже 17 лет, зачем-то добавила она. Хотите поменяться? Нет, извините. Он чуть отпрянул назад, посчитав, что невольно нарушил границы её личного пространства. Я люблю смотреть на землю сверху, но сейчас всё равно ничего толком не видно. Я тоже люблю, но вы правы, днём интереснее. Вы много летаете? Как биолог, наверное, бываете в разных экспедициях? Е казалось, что он уже упоминал что-то про свои поездки, но что именно вспомнить она не могла. Знакомство с четырьмя новыми людьми сразу не позволяло запомнить, кто и что говорил. Нет. Он снова тихо рассмеялся. Как биолог, я был всего в одной экспедиции. Это не основная моя специальность. Честно говоря, я вообще никогда не занимался биологией профессионально. А летал я много, когда служил. Я военный пилот, служил в чешских ВВС. Саша от удивления открыла рот и совершенно неприлично уставилась на него. Однако теперь становились понятными. И его подтянутая фигура, и аккуратная короткая стрижка, и выправка, как и казалось, военного. «Ого!» — улыбнулась она. «А в России что делаете? Вы же сказали, что давно здесь живёте?» «Одно время учился в вашей академии. Потом готовился здесь к полёту на МКС. Тогда же пришлось освежить школьные знания». По биологии меня готовили в качестве космонавта-исследователя, и в программе нашего полёта был ряд экспериментов в области микробиологии. Я в своё время после общеобразовательной школы учился в гимназии с биологическим уклоном, поэтому для проведения этих экспериментов готовили меня Спокойно пояснил Войтах, игнорируя её любопытный взгляд и делая вид, что его крайне интересует схема аварийных выходов. Но саму программу опытов, конечно, составляли настоящие учёные. «Так вы ещё и космонавт?» Саша была добита окончательно. «Лётчик, космонавт, исследователь Чех. Всё верно». Он посмотрел на неё с улыбкой. Она откинулась на спинку кресла, всё ещё не сводя с него взгляда. Сколько же вам лет? Когда вы всё успели? Мне 32 года, и как мы уже выяснили, я не успел жениться. Да уж, когда вам было жениться с такой-то карьерой? Фыркнула она. А почему ушли? Саша отдавала себе отчёт в том, что расспрашивать так едва знакомого человека неприлично, но любопытство в ней всегда было едва ли меньше упрямства. В конце концов, если он о чём-то не захочет говорить, может так и сказать. Перед глазами Войтаха на мгновение Появилась холодная безмолвная чернота, но он усилием воли отогнал от себя воспоминание. Так получилось. Он безразлично пожал плечами, только померкнувшая улыбка выдавала в нём то, что тема ему неприятна. Я всю жизнь мечтал полететь в космос. Я в него слетал. Пришло время заняться чем-то другим. Саша поняла, что всё-таки наступила на больную мозоль. Любопытство, любопытством не обередит чужие раны, она не хотела, поэтому поспешила сменить тему. А почему назад в Чехию не вернулись? Неужели в России лучше? Я вот обожаю вашу Прагу. На тот момент я прожил тут 5 лет, привык. И потом он снова улыбнулся, довольно искренне. Чужая страна всегда манит сильнее. У вас здесь интереснее. О да. Интереса у нас хватает, усмехнулась она. Снова отворачиваясь к иллюминатору